Глава 25 пятая Ник знал, что рано или поздно его вызовут к главе департамента. С того самого дня, когда он обнаружил, что дар следопыта перестал ему подчиняться, его карьера висела на волоске. Ник с треском провалил последнее пустяшное дело, когда все, что от него требовалось – пройти по следу и найти скрывающегося в соседнем здании отступника. Тогда Ник впервые не почувствовал разлитой в воздухе Тены, Вообще. И Алана, как назло, не оказалась рядом. Отец вызвал его на другой конец города. Досадное совпадение, или несовпадение вовсе, ставшее для Ника роковым. Он провалил и дело с зеркальным духом, как называла его Мориган. Убийца по-прежнему не найден, и по подозрению витора Тридена то ли залег на дно, то ли вовсе исчез из Кингюбери. Труп одной из жертв, известной департаменту как Клео Блэр, исчез из морга, и все с облегчением свалили вину на уже изрядно проштрафившегося Ника. Ему пришлось рассказать обо всем. Лучше прослыть проклятым следопытом, нежели плохим детективом, и сыном, который подвел своего отца. Последовала новая главомойка за то, что не сказала проклятий раньше, что своим молчанием подставил департамент под удар. Ник знал, что Ратриден прав. Он давно должен был во всем признаться, вместо того, чтобы маскировать свою беспомощность. Знал, что виноват, поэтому принял наказание. Понижение в должности — самый унизительный момент за всю его жизнь. Освобождая стол от своих вещей, Ник пытался прочитать что-то по лицу Алана, чтобы понять, причастен ли тот к исчезновению его дара. Но он не был до конца уверен в том, что увидел. Младший агент Это означало огромное количество бумажной работы. Даже после появления мимокарт люди по привычке называли так «копание в бесконечных отчетах и документах». Это означало расследование только мелких правонарушений вроде краш и жалоб на неправильные действия, одобренных трибуналом амулетов, проверка лицензий и составление заявлений на незаконное использование чар. Первой в этом списке должна была бы значиться Сивилла Аннет Брин. как хватающийся за соломинку утопающий, Ник попытался использовать полученную от Элейн Уайтхед информацию о клубе «Дурман» и его владельца. Но и здесь его ждала неудача. Клуб был чист, точнее, Леон Колдуэлл сделал все возможное, чтобы сохранить видимость законопослушного гражданина. У Ника был выбор, смириться или бороться, и он, старательно изображая смирение, отрабатывал невыносимо скучные рабочие часы в качестве младшего агента департамента. После работы шел к Циуре, а затем обходил все названные ею адреса белых ведьм, способных ему помочь. Но только лишь для того, чтобы ни с чем вернуться в пустую квартиру. Когда казалось, что хуже его жизнь стать уже не может, на него напали. В переулке, в нескольких шагах от родного дома. Краем глаза Ник уловил какое-то движение, выхватил из кобуры револьвер, но воспользоваться им не успел. На него набросили мерцающую сеть, мгновенно сковавшую тело. Сильное головокружение, пелена перед глазами, сонные чары, а дальше — кромешная тьма, заполонившая пространство. Очнувшись, Ник не сразу понял, где находится. Все вокруг казалось совершенно незнакомым. Растянувшиеся на многие мили пустырь, чахлые деревца и отсутствие дороги. Прямо перед ним находился выведенный из строя портал зеркала. На простое прикосновение он реагировал странным мерцанием. Шагать в такой страшно, не дай бог забросит куда-нибудь в межпространство, да так и оставит там. Как долго он пробыл в беспамятстве? Судя по высокостоящему в небе солнцу, чуть меньше суток. Сухая земля не сохранила следов, и понять, в какую сторону ушел нападавший, не представлялось возможным. То ли вернулся в город через портал зеркала, а потом каким-то образом сломал его с другой стороны, то ли воспользовался вызываемым порталом. Все, что оставалось Нику, брести по пустырю весело, думая о том, что место, куда его забросили из кипящего жизнью Кингюбери, как нельзя лучше олицетворяло последние события в его жизни — пустота, серость и разруха, пришедшие на смену ярким краскам. Найдя, наконец, портал зеркала, притулившийся у скромного на вид придорожного отеля, Ник перенесся прямиком к зданию департамента полиции Кингюбери. Первым делом он решил наведаться к Виту Ратридену, чтобы рассказать о совершенном на него нападении. Его наверняка похитил тот же самый человек, что украл у него дар, хотя и с неведомой целью. Ратриден должен был ему помочь. Если сам Ник, как не тяжело и унизительно это признавать, в одиночку справиться был уже не в состоянии. Несколько встреченных в коридоре агентов проводили его странными взглядами. Витаратрида Нанник нашел в кабинете. Глава департамента сидел за массивным столом, окрашенным в белый цвет, и с недовольным выражением лица просматривал записи в толстой тетради. Ник помнил за ним эту привычку. Пока подавляющее большинство людей пользовались мимокардами, получающими информацию прямо из памяти человека, Ратриден, истинный ретроград, скрупулезно записывал ее в одну из тетрадей, которых развелось уже больше ста. Как не упрашивали его агенты перейти на более современные способы хранения данных, он оставался верен себе. Ратридена оторвал глаза от тетради. Хмурое выражение его лица при взгляде на пальто с нашивкой младшего агента сменилось недоумением. «Вы из департамента Холмхоя?» — осведомился он. «Я ждал вас только через две недели». «Простите. Откуда вы, я спрашиваю?» Ратриден легко терял терпение и раздражался. Внутри что-то оборвалось. Первая реакция, довольно ожидаемая в такой странной ситуации, Все это какой-то дурацкий розыгрыш». «Из Кингюбери, Николас Куин, с вами все в порядке?» «А почему со мной должно быть не все в порядке?» — резко бросил глава департамента. «Как долго вы находитесь в должности младшего агента? Я не помню вашего назначения». «Вы, собственноручно понизили меня с младшего инспектора до младшего агента». Ратриден посмотрел на Ника так, что показалось, будто его макнули в грязь. «Я не жалуюсь на память», — процедил он, «и я помню каждого из своих агентов, и уж тем более каждого из своих инспекторов». Вторая реакция — случилось что-то страшное и необъяснимое. Страх ледяными пальцами сжал горло, заполз в заколовшей от боли виски. Чувствуя приближение самой что ни на есть настоящей панической атаки и изо всех сил стараясь ей не поддаваться, Ник предпринял новую попытку. «Послушайте, вы были близким другом моего отца, Эдгара Куина». Раздраженное недоумение на лице Ратридена осталось неизменным. «Разумеется, я помню Куина. Вот только у него не было детей. Во всяком случае, он ничего мне о них не рассказывал». «Сумасшествие. Истинное сумасшествие». Ник хорошо помнил те дни, когда Витратриден, тогда еще старший инспектор департамента, гостевал в их доме. Помнил, как Ратриден трепал его еще ребенка по голове, говоря, что подрастает новое поколение агентов, а Никс, присущий ему тогда важностью, заявлял, что будет охотником и точка. Помнил ответный смех Ратридена и неодобрительный взгляд отца. Связав одно с другим, Ник вплотную приблизился к столу, за которым сидел глава департамента. «Я знаю, что поверить в то, что я скажу, непросто, и все же...» «Надо мной провели жестокий эксперимент. Сначала исчез мой дар следопыта, из-за чего меня понизили до младшего агента. Потом кто-то похитил меня, и я очнулся на пустыре. А теперь вы меня не узнаете, а ведь мы разговаривали только сутки назад. Это чьи-то невероятно сильные черные чары». Откинувшись на спинку стула, Ратриден, изучающе смотрел на Ника. «Никогда не слышал о магии, способной стирать человека из памяти людей. Покажите мне удостоверение младшего агента. Не жетон, личное удостоверение». Ник снял плащ, закатал рукав рубашки. Подавшись вперед, Ратриден застегнул на его правой руке сдернутый с пояса проявляющий браслет. Как только взгляд Ника упал на руку, страх вернулся. Все его личностные татуировки от запястья до внутреннего сгиба локтя исчезли. Имя, фамилия, удостоверение младшего агента департамента, разрешение на ношение оружия, право собственности на дом и прочее — все было стерто. Он в одночасье стал никем. Ветротриден удивлённо присвистнул. «Никогда не видел ничего подобного», — пробормотал он. «Парень, ты будто не существуешь вовсе». «Об этом я и говорил», — медленно произнес Ник, опуская рукав. Смотреть на чистую, незапятнанную татуировками кожу было непривычно и жутко. Ратриден что-то торопливо записал в лежащей перед ним тетради. Различить Ник смог немногое. Куин, черная магия, татуировки. «Это все подозрительно, не спорю», — хмуро бросил он. «Я посмотрю записи, поспрашиваю агентов. Может, кто-то из них сталкивался с подобным? Я дам тебе знать, как только что-нибудь узнаю. Как, говоришь, тебя зовут?» Без настоящего имени Ника связаться с ним Ратриден не мог. «Николас Куин», — хрипло сказал он. Витратриден кивнул, задумчиво глядя на него. Из кабинета Ник выходил совершенно опустошенным. Спускаясь по лестнице, с тоской думал о том, что департамент, ставший ему вторым домом, навсегда будет для него потерян, если он не сможет понять, как заставить знакомых людей его вспомнить. Мелькнула интересная мысль. Оказавшись на улице, Ник коснулся медальона и вызвал в памяти лицо Морриган Блэр. Она раз за разом отклоняла вызов, попытки достучаться до нее уходили в пустоту. И когда, наконец, сдалась и активировала медальон, смотрела на него, как на чужака. «Что вы хотели?» Слова звучали резко, а взгляд прищуренных глаз был колким и недружелюбным. На лице печать усталости, из-за чего Мор казалась старше своих 19 лет. Что происходило сейчас в ее жизни, старательно скрытое от глаз бывшего друга? Как ни старался Ник заранее не настраивать себя на удачный исход, все же в глубине души лелеял надежду, что Мориган сумеет его вспомнить. Теперь и эта надежда рухнула. «Кто вы?» В объяснениях не было никакого смысла. Она все равно бы ему не поверила. Ник разорвал связь. Сюрпризы на этом, однако, не закончились. В купленной полгода назад квартире его встретили чужие люди. Незнакомые, за исключением риэлтора, который ее Нику и продал. Сейчас тот, не обращая внимания на постороннего, расхваливал недвижимость перед семейной парой. Разумеется, все попытки Ника доказать, что он собственник, ни к чему не привели. Ник с тоской смотрел на лежащие в квартире вещи. Его вещи, которые, по словам риэлтора, позже заберет предыдущий владелец. Однако на его лице читалась растерянность. Судя по всему, он пытался вспомнить, кому прежде принадлежала квартира, но никак не мог. Похититель забрал у Ника кошелёк. Снять деньги со счёта в банке теперь было невозможно. Исчезновение документов лишило его всяческих прав, которые прежде он воспринимал как данность. Ник чувствовал себя призраком, забредшим в мир живых. Потерянным, забытым, обезличенным.